Глава вторая По пути домой Андрей просит остановиться у заправки. Выходит из машины и, достав телефон из кармана джинсов, идет к мини-маркету. Я нервно постукиваю пальцами по обивке руля и в ожидании Ковалева. Его нет пять минут. Десять. Пятнадцать. Но это уже ни в какие рамки. Негодую вслух. Полчаса, пап, да? Полдня убила на этого говнюка. Опять смотрю на часы. Начинаю злиться, а этого делать нельзя. Нужно довести Ковалева до дома без происшествий, а потом ехать на работу. Только вот на деле хочется плакать от отчаяния. Какой-то кошмарный сон на его. Еще утром из-за туч выглядывало солнышко, пели птички, настроение было прекрасное, а сейчас это все словно ластиком стерли. Погода дрянь, настроение такое же. Вспоминаю, что девчонки звали вечером в клуб. Еще не поздно сказать, что передумала и пойти с ними. Да, так и сделаю. Сразу же после съемок к ним отправлюсь. Только возьму во что переодеться. Решаю я, наблюдая, как Андрей выходит из магазина, прижимая сотовой куху. Неужели нельзя было отложить переговоры до дома? Или чем он там занимался в магазине двадцать минут? У меня вообще-то дела есть. Я важную съемку перенесла, и через час должна быть на другом конце города. Говорю Ковалеву, когда он опускается на сиденье, даже не обратив на меня внимания. Так бы сразу и сказала. Откуда мне знать о твоих планах? Андрей затемняет экран и прячет телефон в карман. Берет бутылочку воды, откручивает крышку и делает несколько глотков. Других покупок у него я не замечаю. Осознание, что Ковалев разговаривал по телефону в мини-маркете, когда мог бы делать это в салоне автомобиля и сэкономить мое время обжигает новой волной злости. — Блин, таблетки в чемодане забыл. Не достанешь? Андрей задерживает на мне свой черный взгляд. — Если бы можно было безнаказанно убивать, обязательно бы это сделала. Прямо сейчас. — До дома потерпишь, — отвечаю как можно спокойнее. Папа научил, что если кто-то очень бесит, нельзя показывать ему своих настоящих эмоций. Нужно до последнего сохранять внешнее спокойствие. Особенно, если собеседник испытывает те же чувства. Показное равнодушие выбьет оппонента из колеи. Но Ковалева почему-то не выбивает. Такое ощущение, что ему все равно. Какое-то время мы едем в полной тишине. От напряжения закладывает уши. Я чувствую себя так, словно нахожусь внутри огромного вакуумного шара. «Чем занимаешься сейчас?» Первым нарушает молчание Андрей. «Где ты работаешь?» «Если встреча важная, могу с тобой прокатиться», произносит так, словно делает мне одолжение. «Не знаю, каким чудом не выжимаю педаль тормоза». «Хотя можно было бы это сделать, чтобы Ковалев разбил себе лоб». «Нет, отвезу тебя домой. Здесь уже близко. Надо бы уточнить у отца». Где брать терпение в тех ситуациях, когда якобы нужно держать невозмутимое лицо? В машине снова повисает тишина. Кошусь в сторону Андрея. Прижав пальцы к вискам, он сидит с закрытыми глазами и морщится. Мне безразлично, все ли у него в порядке со здоровьем. Хотя кое-что берусь уточнить на всякий случай. Сиделкой быть я не нанималась. Папа сказал, ты после травмы. Что-то серьезное? «Неаккуратно упал», — уставшим голосом сообщает Ковалев. «Перелом ключицы, смещение позвонков, сотряс. Почти месяц провалялся в больничке, пережил две операции. Сейчас нужно серьезно восстанавливаться. Даже немного радует, что Андрей будет не таким активным, как всегда. И есть надежда, что намордник и цепь покупать не придется. Кстати, про намордники. А собака твоя где? Каспер, кажется». Ты с ней никогда не расставался раньше, — вспоминаю я. Лицо Андрея тут же мрачнеет. — Пока я был в больнице, Каспер умер, — отвечает он, издав тяжелый вздох. А старости? Сколько ему было лет? — Примерно, как тебе. Ковалев открывает глаза и смотрит в упор. Дрожь пробивает от этого взгляда. В нем явная угроза. — Типа, если не переведу тему разговора, меня ждет такой же печальный конец? Сзади сигналит машина. Посмотрев в боковое зеркало, я трогаюсь с места. Снова поворачиваюсь к Ковалеву. Андрей с детства чем-то раздражает, особенно когда оказывается рядом. Хочется творить всякую дичь, лишь бы ему назло. Я бы и сейчас сказала какую-нибудь колкость, наплевав на его горе из-за утраты любимца, но прерывает телефонный звонок. Не успеваю переключить с громкой связи и на весь салон раздается звучный голос моего преподавателя по вокалу. — Ян, ты где? У нас занятие через два часа, помнишь? И что там с твоим зажимом в челюсти? Сходила к Мансуровой на прием? Нервно тычу пальцем в телефон, пытаясь открыть настройки. Почему я сразу не подумала отключить громкую связь, когда Ковалев сел в машину? Хватаю мобильный. — Я сейчас дороги вверх. Перезвоню через полчаса, не могу говорить. Быстро тараторив трубку и сбрасываю вызов. Впереди пробка. Я чувствую себя крайне уязвленной, зная, каким Ковалев бывает изобретательным на всякого рода обидные шуточки и острым на язык. Тем более после того, как я не пощадила его чувств Касперу и намеревалась развить эту тему. Уверена, сейчас прилетит ответка. Андрей пристально смотрит на меня насмешливым взглядом. «Эрик сказал, вы с Гордеевым расстались несколько месяцев назад. И...» Отвечаю вопросом на вопрос, не понимая, зачем он этим интересуется. В таком случае ничего удивительного, что у тебя появились зажимы в челюсти. Столько времени без отношений. Может, тебе нового парня найти, и вопрос с посещением специалиста решится сам собой? Гад! Ну, какая же сволочь? Взял и надавил на больное место. Разрыв с Ярославом. Извини, Пап. Но твоя тактика ни черта не помогает. Обойдусь своей, как привыкла. Резко бью ногой по тормозам, снимаю блокировку с дверей и, максимально сцепив челюсти, раз Ковалева так завела тема моих зажимов, цыжу. Выходи!» Андрей усмехается. «Я папе твоему пожалуюсь, что бросила меня с неподъемным чемоданом посреди дороги. Хорошо, что напомнил. Нажимаю на кнопку и открываю багажник, чтобы паршивец забрал свой чемодан. Улыбка на лице Ковалева становится шире. — Еще и скорую для правдоподобности вызову, — угрожает он. — Да, пожалуйста, и бабулей не забудь об этом рассказать. Особенно про зажимы в челюсти и способы борьбы с ними. До дома пара километров осталось Попутку поймаешь или пешком пойдешь, заодно скорую вызовешь. «А ключи?» «Заклинание какое-нибудь придумаешь?» «Плевать, что получу нагоняй от отца за то, что оставила Ковалева с вещами на дороге». «Я его встретила. Почти довезла до дома». «На большее терпения не хватило. Вечером попрошу у Кати разрешения пожить у них дома, потому что моя нервная система вряд ли выдержит ежедневные эмоциональные встряски».